Глава 12. Падение пастора. Когда наши приятели вошли в церковь, на скамье собралось уже столько народу, что супруг и отец-покойниц туда уже не помещался. Элиф рассчитывал, что место для него оставили в первом ряду, как это было принято, но его правое крыло уже заполонили живущие здесь норвежские моряки и другие местные, а с левой стороны были постоянные сиденья пророков. Рослому хуторянину были видны их затылки, Три подрагивающие безликие головы, окруженные белыми космами. Казалось, они издевательски ухмыляются ему. Воздух в церкви тотчас стал тяжелым. Его загрязнил перегар, тянувшийся от большинства фермеров, которых пастор до службы приглашал к себе. А пол был мокрым от табачных плевков и тающего снега. И многие в публике пристроили кожаные подошвы своей обуви на перекладину для ног. Крошечные псалмовники виднелись в руках крупносуставных краснобурых отработ на морозе. Лишь изредка какая-нибудь домохозяйка щеголяла в искусно связанных варежках. Малыш Гест, стоявший на руках у работницы Спирстового, увидев отца, заорал на всю церковь. «Папка!» Перед алтарем стояли оба гроба, просто сколоченные, наподобие ящиков, грубо выкрашенные черной краской. Из-за тесноты маленький гроб поставили на большой, И эти стоящие штабелем гробы больше всего напоминали непозволительно громоздкую посылку на небеса. Преподобный Йоун с трудом протиснулся между этим штабелем и передним рядом скамей, но зацепился своей рясой за гвоздь, торчавший из нижнего гроба, рванул ее, шумно и тяжело дыша, и край подола треснул. То тут, то там отдельные лица снова повернулись к Эйлеву, мявшемуся на пороге, но никто не уступил место давцу. Мол, сейчас служба также и рождественская, так что теперь тут сижу я. Наконец Элиф встал в задней части церкви и оперся рукой на орган-извод. Алауси подсуетился, проворно забежал вперед него и пристроил свою левую ягодицу на подоконнике. В самом заднем ряду перед органом сидели Стейнка и Эйнер из хуторской хижины со своими четверыми детьми, лица дряблые от голода, а спины — заплата на заплате, От них струился густой запах хлеба, Поговаривали, что супруги по ночам клали между собой корову. Сейчас большинство жителей Хрепа, кроме старой сребровласой пастерши, оставшейся в мадамином доме за вышиванием и нескольких дряхлых стариков, гревших лежанки то тут, то там во фьорде, собралось в церковном корабле, и сейчас была бы пора отчаливать в лучший мир, если бы капитан не был в таком скверном состоянии. Сейчас он возился с перилами вокруг алтаря. Они были высотой ему по колено. В них была калитка, через которую он должен был войти. Его место было там. Там и должно было начаться богослужение. Он некоторое время корпел над этой детской задачей, но, боже мой, замок почему-то все время распухал перед его глазами и под пятью неловкими пальцами, словно тот огромный латунный калач, которым запирают врата самого края. Отпереть этот адский механизм было вообще невозможно. Наконец он выпрямился, сделал долгую паузу и послал восхитительно пьяный взгляд в заднюю часть церкви на своего помощника, прозывавшегося Марон Родной, который стоял возле закрытой двери рядом с Эйлевом, грудь колесом, а голова недавно острижена. Но Марон Родной был простая душа и к своей роли относился серьезно. Поэтому ему вообще нельзя голосоваться в пасторские дела. От него требовалось лишь открыть церковь, позвонить в колокол, да проследить, чтоб номера псалмов на стене были верны. Все это он уже выполнил и теперь стоял на вытяжку, задрав подбородок, рядовой солдат Господа. А его командир сейчас предпринял финальную попытку и помахал ему рукой. Перекрикиваться через гроб нельзя, даже если ты пьян в лоск. Амарон родной ответил ему тем, что быстро отдал честь по-военному, как он видел на палубах кораблей, крича взглядом «Все готово, ваше благородие». Тут преподобному иону Гвютфинсону стало ясно, свое затруднение ему придется разрешить самому, и он рискнул перелезть через перила. Но рясу он при этом задрал не слишком высоко, и она натянулась над перилами и помешала ему как следует шагнуть. Дородный пастор свалился внутрь отсека, который создавали перила вокруг алтаря, и прикрепко ударился головой о планке на той стороне. Женщины, бывшие в церкви, издали изумленный «Ах!», а в остальном павство приняло это в спокойствии и молчании. Их пастор лежал на левом боку в алтаре, спиной к прихожанам, словно громадный морской тюлень, почти неподвижно, от него лишь послышался глубокий стон, а затем тяжелое дыхание. Долго-долго все было недвижимо. И губы помощника, и прихожане на скамьях. Но вот, наконец, пастор принялся храпеть. Во время этой части программы паство терпеливо сидела на местах. Даже субтильная пасторша не встала. Люди решили дать своему пастырю поспать, раз уж ему было так надо. Немногие народы относятся к недотепам и неудачникам так хорошо, как исландцы. А те наиболее щедро проявляют доброту, если какой-нибудь высокопоставленный бедолага упал низко. Тогда их снисходительность просто расцветает. Может, так сложилось из-за того, что борьба за существование у них была столь сурова, а смерть караулила за каждым бугорком, сходить задать корм скотине и то могло оказаться опасным для жизни. И тогда народ уже не принимал чересчур близко к сердцу, что, например, Сислюман ночью обмочил постель, после ужина взгромоздился на хозяйку хутора или повышибал работнику зубы. Все это скорее было предметом для радости, для положительной характеристики большого человека. Ведь о таком ходили предания, сочинялись легенды для развлечения в безрадостные зимы. Сильнее Христа, короля и северного ветра, исландцы чтили рассказы, таков был их обычай. Их вклад в мировую культуру и эти слова были неразрывно связаны. Исландцы. И рассказы этот народ верил в бога рассказов и в этой религии рассказам о начальниках отводилась большая роль о людях примерных рассказать можно было мало и они в этой стране не задерживались на пьедесталах народу хотелось чтобы начальство у него было беспутным и он находил удовольствие в том чтобы восхищаться его бесчинствами мужикам обитателям хижин это тоже дозволялось но тогда они должны были уметь рассказывать истории Именно по этой причине Лауси с обвала сходила с рук что угодно, а Эйлеву нет. Истории он не знал, в его голове царили картины, но у него никогда не получалось облечь их в слова. Поэтому, когда он стучался в чью-нибудь дверь, то всегда получал в ответ «ох, да фу». А пастор все спал. Лишь норвежцы удивленно переглядывались, но, наконец, и они сошлись на фразе «в каждой стране свой обычай» и решили промеж собой, что в Исландии богослужения именно так и начинаются. Священник плюхается у алтаря. Очевидно, ни одна алтарная доска никогда на своем веку не удостаивалась такого пристального внимания и рассматривания, как сейчас. А может, эти красивые картины как раз и были задуманы, как экстренная составка, если передача запаздывала. В толстой серо-голубой раме просматривалась довольно маленькая и пригожая картина, которую время за две сотни лет обработала по-своему, зимой — с помощью мороза, а летом — с помощью мух. С тем результатом, что все краски на ней приобрели такой оттенок, о котором сам художник и мечтать не мог. Картина изображала воскресенье, Христос шагал из могилы, подняв руку вверх, наполовину сбросив саван пурпурного цвета и излучал одновременно силу и привлекательность. Сия добрая сцена — Происходило во дворе дома в некой голландской местности в начале XVII века. И на заднем плане выстроились все обитатели, а также их соседи. Лица сияли от восхищения и пламенной веры. Простонародие неуютно чувствовала себя в присутствии звезды мирового уровня. Из сопоставления этого живописного полотна и совершенно неживописной сцены под ним можно было вычитать историю христианства что и делали собравшиеся, кротая время, пока пастор спал. Сейчас пастор поудобнее улегся в своем закутке и хрюкнул, так что всем невольно пришел на ум уже не тюлень, а плечистый черный боров в слишком тесном загоне. Послышался шепот норвежцев. «Ней, Менфан! Нет, что за черт!» Лауси ухмыльнулся до ушей, а затем посмотрел на элева, стоявшего у края органа. Скорбящий вдовец явно скрылся в метель своих дум, Его голова была полна черным снегом, который несся большими тучами. А малыш Гест незаметно для всех вдруг подошел к алтарю. Перебирая руками перила, он добрался до гробов своей матери и сестры, затем и дальше за угол ограды и, наконец, до самой, всклокоченной головы Йоуна. Тут он протянул руку в клетку, где лежал пастор, и ущипнул освещенное ухо, сказав при этом «Потой! Помей!» От этого преподобный Йоу начнулся от пьяного забытья и, постановая, с трудом встал. «Патый, не помей!» — скричал тут гест Эйлифсон, и тотчас его забрала от гробов его нянька. «Гет, вылесель, патая!» А на третий день он воскрес. Раздался с одной скамьи мужской бас, неизвестно, кому принадлежавший. Работники принялись посмеиваться. Тут началась рождественская служба. Она прошла в целом без приключений, сон пошел пастору на пользу. Ему даже удалось с большим искусством перейти от благой весть праздника к темной юдоле, относящейся к каждым похоронам. Но когда дошло до надгробной проповеди, положение стало сложным, потому что для этого священнослужителю нужно было подняться на кафедру. Она была тесная и в самом прямом значении этого слова хитро выгнутая. Эта кафедра была художеством великого словасплетателя Лауси, На второй ступеньке преподобный Йоун наступил себе на рясу и чуть не грохнулся навзничь на лестницу. При этом он скрылся от взоров паствы, но сидящим на первом ряду слева все же была чуть видна возня, больше всего напоминающая биение орлана в черном мешке. Но вскоре мешок пропал из виду, и послышалось, как пастор пробирается вверх по ступенькам, а затем опять тишина. Снова заснул? Нет. Очевидно, всего-навсего забрел в незнакомый бар в этом круглом мире винтовой лестницы, потому что оттуда раздались звуки глотков. Когда они закончились, вновь послышалась возня, а затем пастор восстал из церковной кафедры, словно герой саги из бочонка со скиром, вооруженный растрепанной Библией, и сейчас выглядел гораздо бодрее, чем прежде. Преподобный шумно сглотнул и кивнул головой Всевышнему, Но когда он вознамерился выдрузить Слово Божие на Пюпитер, его угораздило уронить книгу с кафедры. Она шлепнулась на колени одному из норвежцев, который тотчас встал и подал Библию обратно на кафедру. Почтительно спокойно в своем норвежском воскресном свитере, как раз с такими светлыми волосами и такой густой шевелюрой, от которых бежали в свое время первые жители Исландии. Преподобный Йоун смиренно взял Слово Божие и начал листать в поисках надгробных проповедей, которые составил накануне в трезвом виде, и перед тем, как отправиться в церковь, засунул под золотой переплет. Но этого листка больше не было внутри Библии. Куда-то он окаянно улетел, когда книга упала. Пастор свесился с кафедры и нагнул свою большую голову так, что его вьющиеся волосы совершенно неторжественным образом откинулись на лоб и стал глазами искать белое пятно, бумажку, на покрытом слякотью полу или даже на серых, как шерсть, коленях. Ух ты, какие у этой варежки красивые! А это, часом, не Кристбьорк из лощины. Но все впустую. Голова опустилась еще ниже, обнаружив редковолосую макушку. Так эта голова и свисала с пюпитра некоторое время, пока пастор не сделал некий внутренний рывок и не втащил самого себя обратно, поднялся, открыл глаза и с прикомичным выражением лица выпрямился. А кровь в это время отхлынула от сосудов головы, и его лицо покрыло сероватая бледность. За сим последовала тишина, расцвеченная покашливаниями. «Ухм! Да где же бумаженция? Здесь ее нет. Нигде здесь нет. Я, что ли, забыл ее засунуть в библенцию? она лежит дома на столенце, на столе-столе-столе. Сейчас пастор щурился на прихожан, надеясь, а вдруг в густом, как шерсть хмельном тумане, что-нибудь промелькнет, хотя бы имена усопших. «И даже если я пойду сквозь темный дол, я не буду страшиться», начал он, чтоб хотя бы не молчать, дрожащим голосом, с трясущимися волосами, но тут сообразил и сменил тон. «О нет, сегодня мы собрались здесь не только в связи с рождественским праздником». «Сочельником, простите, Новым годом!» Но и...» И тотчас пастора поправил подрагивающий головой пророк из первого ряда. «Сегодня тридцать первое!» Возвестил Сакариас голосом, напоминающим ягнячье блеяние, но к этому его присловию все уже давно привыкли. У него была своя теория, что давным-давно из календаря этого хрепа выпал один день, не пришел во фьорд, а заблудился в горах и умер там, где умирают лишь дни. Так что на самом деле сегодня не первый день Нового года, а последний день Старого. В доказательство этого сакарес демонстрировал искусные расчеты и выкладки и совершенно непостижимо размахивал циркулем в Бодстове Старого хутора, ссылаясь на тех отца сыном Пи и Пифагора. Но главное доказательство пропажи одного дня все же имело место каждый год в ночь летнего солнцестояния, когда он в полночь измерял расстояние от самого западного оконного переплета до солнца, раскаленным шаром лежавшего на горизонте в северном окошке в крыше Батстовы, и из этого круглого оконца, опушенного по краям травой, открывался вид на закат в устье фьорда. «Не, гляка, оно в 34 сантиметрах от рамы, а по правде должно было быть в 35 Оттого в представлении сего нумеролога завтрашний день не существовал, вчерашний тоже, а текущий момент тем более. Потому что день, каждый раз встававший за окном, на самом деле был завтрашним днем, еще не прожитого вчерашнего. От этого Сакариас постоянно испытывал душевные муки и желал исправить календарь. Он уже давно написал властям длинное письмо. А наш оратор, напротив, настолько привык к этим поправкам пророка, что не услышал его возгласа, а продолжил свою пьяную болтовню с кафедры. — Но... но также здесь мы хором хороним Гвюд... Гвюдрун Оусвальдсдоттер из перстовой хижины и ее дочь Бауру, то есть я хочу сказать Лауру Эллифсдоттер, возрастом дитятю. По-настоящему покойницу звали Гвюдни Роусенсдоттер. Тут наш оратор почти угадал. Но дальше пошли уже сплошные домыслы. «Гвюдрун родилась в 1840...» «Да, родилась в том славном месте, где...» «Короче, где жили ее родители. И приехала в наш фьорд...» Тут пастор поднял глаза и спросил пасту. «Она ведь в лощину приехала». «Да, и приехала в лощину. Совершенно верно. Красивая девушка. Весьма хорошо сложена». Здесь воцарилось молчание. Слишком красноречиво свидетельство о том, что этот увлажненный хмелем человек сейчас отдался на волю дум еще более влажных. Но затем он подобрал нити и вспомнил ребенка, сейчас лежавшего в меньшем гробу, уделив ему пару механических фраз, настолько холодных, что душу скорбящего отца бросила возноб. Постепенно эти до дрожи затянувшиеся похороны подошли к концу, И пастор поздравил слушателей с Новым Годом, а заодно и с Рождеством, бросая в могилу комья земли. Затем собравшиеся спели псалом «Цветку подобно», без аккомпанемента, в то время, когда самые крепкие в хребпе работники выносили гробы. Первым за ними выскочил Эйлиф, в дверях он подхватил своего сына, когда тот подбежал к папе. И тут хуторянин ощутил, что к нему протягиваются долгие желтые помощи с небес, матерчатые, тонкой работы, посланные теми веселыми херувимами, которые обретались в небесной державе на самом нижнем ярусе. Этот день все же не был лишен благословения. Он поднял взор и посмотрел над горами. Там они сидели, пухленькие толстощеки, улыбались и махали, словно старому знакомцу. А он с ними был незнаком и видел их впервые. Желтые тягучие ленты пропали, едва достигнув его сознания. Им пришлось долго ждать во дворе одним, перед черными гробами, вместе с похоронщиками, Лауси и насторожившимся помощником пастора, потому что народ не мог выйти из церкви, пока вперед не продвинулись пророки, ходившие весьма медленно. Лауси потратил это время на то, чтобы завершить в уме свое четверостишье. «К северу от солнца, от оконца, и на северах от Рождества, я засну, избавлен от суда и от труда» и от мира, и от божества. И вдруг вокруг них начал крепчать ветер, и людей, протискивающихся из церкви на выход, охватило беспокойство. Порывы трепали юбки, взметали бороды. Наверное, сейчас лучше отправиться домой, чтобы успеть до темноты. А в первый день Нового года дневной свет в этом фьорде выключали ровно в 15.03. «На ужин каша!» — послышался крик Сакариеса, повлекшегося во своя сенохутор. За ним следовали Йоунас и Еремиас, такие же скорбные ногами ковыляльщики. Кристмюнт из Лощины шутку спросил, не желают ли они проводить мать с дочерью в могилу, и Еремиас слегка обернулся и проговорил со своими тремя зубами во рту. «Ай, она же нас проглотит!» И тут пророки все вместе ускорили свой медленный шаг, приуморительным образом спеша подальше от разверсты могилы словно дети, убегающие от воображаемой угрозы. А большинство все-таки побрело к месту последнего упокоения, и пастору, когда он наконец появился, пришлось протискиваться сквозь толпу. Он густо и мохнато, насопыхал, а веки у него были тяжелые. Гробы водворили в могилу, меньше первым, чему Эйлиф удивился, но оказалось, это произошло по той простой причине, что он стоял ближе к могиле, Ведь Лауру выносили из церкви первой, так как ее гроб стоял наверху. Потом на него опустили более длинный гроб. На то, чтобы вырыть две могилы или сделать эту двухместной, времени не хватило. Могила у матери с дочерью оказалась тесной. Ее едва хватило на такое двухэтажное сооружение. До крышки верхнего гроба всего полсажени. И все же вдовец считал чудом, что эти две его родные души вообще удалось пристроить в землю, учитывая, насколько она вчера вечером была проморожена. Затем началось пение. Агест скидывал своей матери снежки. Но вот преподобный Йоу начал церемонию прощания. Он протиснулся туда, где стояли отец с сыном, а затем простер руку над открытой могилой, шатаясь из стороны в сторону и приготовился благословлять во имя отца, сына и святого духа, но вытянул руку слишком далеко вперед и начал терять равновесие стал хвататься за воздух на краю могилы, чтобы удержаться за него при падении. Стоящие рядом тотчас принялись протягивать ему руки помощи, но прежде чем они успели спасти своего пастора от падения, из плотной толпы высунулась жилистая рука и быстро ткнула преподобного Йоуна в спину, отчего он рухнул в могилу и плюхнулся на живот прямо на гроб Гвюдни, да так, что тот хрустнул. Эйлиф бессильно наблюдал, как служитель церкви лежит на его жене. Хотя она была в гробу, а пастор явно без сознания, это зрелище было не лишено двусмысленности. У всех присутствующих от ужаса перехватило дыхание, однако никто не понял, что же здесь произошло. Никто не заметил руку, толкнувшую пастора, и не знал, кому она принадлежала. Никто, кроме маленького Геста Эйлипсона. Он видел, что случилось. Он смотрел на это снизу, естественно, от курток, середины толпы и видел четко. Так его память сделала свою первую зарисовку.